политизация и вырождение масонского движения 8 сентября 34. О масонстве скажу, что когда-то это было великое и светлое начинание, нередко возглавлявшееся великими духами, и тогда именно оно подвергалось жестокому гонению со стороны представителей церкви. Но... Как церковь отошла от чистого учения Христа, так и масонство сейчас отошло от когда-то своих великих заветов. Как в том, так и в другом случае, за редким исключением, остались лишь оболочка, мертвые догмы и ритуалы. Потому на смену этому упадку должна прийти возрожденная церковь первых дней христианства в свете очищенного учения Христа. И именно должно прийти очищение заветов Христа. Можно было бы спросить глав церкви, почему они? Представители светлого учения допускают также обоюдные поношения и раздоры. Каждый из них исключает другого. Каждая церковь исключает другую. А кому другому, как не им, следовало бы сейчас объединиться и выказать великую просвещенность? планетарную просвещенность, сказала бы я. Отсюда бы пришла и великая терпимость, вмещающая в себе все многообразные аспекты и проявления всемогущего и всепроникающего, вездесущего, всезнающего божества, не исключающего из объятий своих ни единого мира, ни единого сына, ни единого явления».